Глава 18. Долги нужно отдавать. Возле парадного входа в храм, в ожидании новобрачных, стояла золочёная карета. Нил разглядывал за пятки, размышляя, как на них лучше устроиться. Получалось, чтобы не выпасть на ухабах, держаться следовало двумя руками. «И куда девать эту штуковину?» – он посмотрел на речигон. сомневаясь, что она в кармане поместится». Парень все же попытался запихнуть аппарат в один из карманов куртки и обнаружил внутри смятый листок, подобранный в комнате Зигины. Нил развернул вырванную из книги страницу, пробежал текст глазами и от прочитанного застыл, словно его огрели. Возможно, молодой человек еще бы долго так стоял, осмысливая содержимое, но тут заскрипели двери. Он машинально засунул бумагу обратно и повернулся. Новоиспеченные супруги направлялись прямо к нему. Телохранитель поспешил открыть для молодоженов дверцу кареты и буквально наткнулся на свирепый взгляд Транга. Тот явно хотел кого-нибудь убить. Похоже, его настолько переполняла ярость, что в шаге от салона новобрачный споткнулся и едва не упал, подхваченный женой. «Помоги!» — Селена Глазко взглянула на Нила. «Ты обещал!» Парень не успела опомниться, как оказался в карете вместе с супругами. Зигина захлопнула дверцу. какого падшего? Она хочет, чтобы Транк прямо здесь убил нас обоих. Новоиспеченный муж вел себя очень странно. Бешено вращал глазами, но не мог ничего сказать и даже пошевелиться. Карета тронулась. «Не помню, чтобы я обещал стать третьим лишним», произнес Нил, стараясь не показывать обеспокоенности. «Неужели супруг настолько ошарашен? Или его хватил удар?» Телохранитель мысленно пытался найти объяснение этой нелепой ситуации. «Лишний здесь не ты, но это устранимо», – огорошила Зигина, начав разрезать накатками тесемки платья. И снова никакой реакции со стороны мужа, если не считать пылающих яростью глаз. Нил отвел взгляд от Транга и стал внимательно наблюдать за действиями девушки. Ее ногти, похоже, утратили недавнюю жесткость и теперь цеплялись за ткань, что еще больше насторожило молодого человека. Хотя странностей за этот день ему уже хватило с лихвой. «Ты хвастался богатым опытом по освобождению девиц от платьев. Помогай!» Повелительным тоном сказала она. «При живом муже? Да еще в его присутствии? Он сделает вид, что не заметил. Слушай, сумел надеть, сумей и снять, пока я в нем не застряла». Освободившись с помощью телохранителя от свадебного наряда, Зигина затолкала платье под сиденье. «Пиджачок мой не потерял? Давай сюда!» Новобрачная быстро облачилась в дорожную одежду. «Что с ним?» спросил молодой человек, пребывая в шоке от всего происходящего. «Не обращай внимания. Муж просто не в состоянии поверить в свалившееся на него счастье. По-моему, его чересчур придавило тем, что свалилось. Это ненадолго». Дамочка вела себя очень решительно, однако было неясно, чего она добивается и какая роль в ее планах отведена телохранителю. «Я так понимаю, в дом супруга ты ехать не собираешься». «Мы с тобой выходим чуть раньше, но сначала мне нужно сказать пару слов убийцы моего отца». Она повернулась к сидевшему напротив Трангу. «Удивлен, что расплата за подлость, предательство и убийство доверившихся тебе людей все-таки тебя настигла». Глава Пингов выпучил глаза, пытаясь показать, что его с кем-то спутали. Девушка между тем продолжила. «Никакой ошибки нет. Я готовила месть два года» а твое участие в турнире пришлось весьма кстати. И спасибо господину Туэбу, который согласился, чтобы я стала главным призом. Транк продолжал изображать негодование. Никак не вспомнишь, что случилось два года назад? Какая короткая память. Может, забыл и про бочонок с золотыми побрякушками, который отец вручил за обещанную помощь? Ага, вижу, вспомнил. И не надейся, что рунный маг сделал тебя неуязвимым. «Знаешь, как долго мне пришлось его убеждать?» Транк умоляюще посмотрел на молодого человека. «Встревать в отношения между мужем и женой — последнее дело». Нил поднял обе руки. «К тому же ваши люди грозились сделать мою жизнь очень короткой». «Да, муженек, не стоит вмешивать посторонних в сугубо семейные разборки. Тем более, что это не поможет». Я тут слегка подправила всего две руны на руках, и теперь они не только лишили тебя подвижности, но и тянут из организма всю магическую энергию. Когда она закончится, примутся за жизненную. Выживешь, только если в ближайшие полчаса отрубишь руки, которыми убил моего отца. Такова моя месть. — Может, его быстрее пристрелить, чтобы не мучился? — предложил Нил. — Не смей! — скрикнула девушка. Он должен умирать столько же времени, сколько и его жертвы, вместе взятые. Это закон мести нашего рода. И тут свои законы. Впрочем, Зигина имеет право. Подлость и предательство прощать нельзя, особенно когда гибнут близкие. «Это действительно ваши дела», – не стал перечить парень. «Давай лучше обсудим наше Как ты собираешься покидать эту карету?» «На пути будет остановка, где мы с тобой сможем незаметно выйти. Мы с Туэбом договорились...» «Сегодня утром он умер», — перебил ее телохранитель. «Маршрут изменили, и я точно знаю, что остановок не предвидится, если только сами любезно не попросим кучера. Еще мне дали вот это и приказали сделать вызов, как только окажусь в доме твоего супруга». «А ты должен туда зайти?» Приказ босса не поленился лично прибыть к храму и передать эту штуковину. «Новый речигон? Почему такой огромный?» «И тяжелый», — добавил Нил. «Мне объяснили, что он мощнее обычных, но, думаю, дело в другом». «Взорвется после нажатия на кнопку вызова?» «Какая разносторонняя девушка. И в речигонах она разбирается, и в рунах. А у погибшего отца имелся целый бочонок золота». «Сначала я также думал, поэтому не поленился проверить, когда курс был рядом». «Думаю, взрыв произойдет после ответного вызова». «То есть в любую минуту?» Брови Зигины подскочили вверх. «Нет, карету и кучера им жалко. Босс предупредил возницу, чтобы тот сразу уезжал, как только мы окажемся в доме Транга». «Вот видишь, муженек!» Обратилась она к безмолвной жертве. «Тебя бы все равно прихлопнули, правда, вместе со мной. А так хоть будет кому отомстить за безвременную кончину супруга. «Опять месть?» – покачал головой парень. «Ни одно злодейство не должно оставаться безнаказанным. Таковы законы нашей родовой чести». Сверкнула глазами девушка, и парню в этот миг померещился желтый отсвет «Но сначала надо выбраться живыми и из этой передряги. Вон уже и северная арка. Сразу за ней у нас появятся сопровождающие. Хорошо, если не заглянут в салон «Пусть заглядывают а ты пока залезь под сиденье». Зигина пересела к супругу, положив его руку себе на плечо. Со стороны, если не присматриваться, молодожены буквально вжались друг в дружку. Через пару минут девушка разрешила покинуть укрытие. Пока Нил выбирался, она оторвала клочок от отвалявшегося под скамьей платья и сотворила над лоскутом заклинание, стараясь, чтобы телохранитель не заметил. «Приоткрой дверцу и брось это на дорогу». «Зачем? Ты хочешь выжить?» «Понял». Он выполнил просьбу. Теперь Нил был абсолютно уверен, что зелёные глаза и магия ничуть не противоречат друг другу. «Знак?» — спросил телохранитель. «Кому?» «Мир не без добрых людей», — ответила девушка. «Надеюсь, за мной кое-кто присматривает». Через несколько секунд сзади раздался громкий хлопок, и малоприметная тряпица озарилась яркой вспышкой. «А если нет?» — задал вопрос телохранитель. «Тогда сможем уйти к падшему, громко хлопнув дверью». Она указала глазами на речигон. «Это почти семейный ресторанчик», — объяснил Кугал, присаживаясь за столик в небольшой комнате. «Всего пять отдельных кабинетов, очень удобно для приватных бесед». Дюар волшебник, который его преследовал, расположились напротив. Чужаку повесили на грудь антимагические амулет и связали руки за спиной. «Зачем ты меня вызвал?» спросил представитель конторы после того, как чужака окружили звуконепроницаемым пологом. Утром из порта поступили тревожные сведения. В Лардеград на трех судах прибыло около 200 чародеев. Корабли нанимала контора. «Ты в курсе?» «Что же ты мне сразу не сказал?» Тер с досады стукнул кулаком по столу. «Во-первых, не думал, что сия прошло мимо тебя. А во-вторых, требовалось время, чтобы все проверить». «Теперь могу быть уверен, сведения точные. Кстати, среди прибывших несколько хищников. Именно у них я и выяснил, что наниматель контора». «Гильдия похитителей?» – переспросил Дюар и, дождавшись кивка, продолжил. «А эти здесь зачем?» Кугал под утро получил сигнал о метке, которую не так давно установил на одном из хищников. Двенадцать дней назад тот был прислан у Лардыград для разбирательства причин смерти нескольких бойцов гильдии и намеревался захватить Нила как основного подозреваемого. Старику пришлось тогда приложить немало усилий, чтобы убедить волшебника в ошибочности результаты его расследования, а заодно и пометить гастролера, чтобы у того не возникало желания пересмотреть некоторые договоренности. «Они умеют по-тихому доставить нужных людей для разговора», — ответил кугал «Как тебе рассказали про хищников?» Не удержался от вопроса Дюар. «Есть среди них хорошие знакомые». «Падший, раздери! Этого вот Цюрика все-таки решился подмять под себя контору. За тобой гнались его люди?» «Его спроси!» Дюар кивнул в сторону связанного чароде. «Как звать?» Лениво задал вопрос Кугал, сняв полог лорд «Кто такой, как оказался в Лардеграде?» «Я маг седьмого ранга». Подписал контракт на декаду. Дали щедрый аванс, обещались только же по окончании работы. «Что за работа?» – старик почесал кончик носа. «Выполнять указания командира группы. Сам он, правда, не волшебник, но мне без разницы, лишь бы монеты в карман шли. Можете посмотреть бумагу, я ее с собой таскаю в кармане куртки». Терр осторожно вытащил лист и передал Кугалу, а сам обратился к пленнику. «Твой командир приказал меня преследовать?» «Да». Точнее, убить. сулил доплатить 10 золотых сверхконтракта. Оплата найма волшебника обычно составляла три монеты в день. Если маг имел ранг выше шестого, тариф поднимался до 5 «Откуда прибыл?» – спросил Кугал, оторвав взгляд от бумаги. Он хотел получить подтверждение полученных ранее сведений. «Из Тверграда. На корабле через порт, а оттуда нас окольными путями доставили в город». «И много вас там было?» – поинтересовался Дюар. На сотни с полсотни, не меньше. Командир тоже находился на рынке. Я ему сразу сказал, не стоит, не стоит переться в толпу. А тот начал угрожать. Пришлось выполнять условия контракта. Документ был скреплен безжалостным заклятием. «Ну и как ты будешь выполнять контракт, если командир убит?» Кугал усмехнулся. Он прочитал бумагу, заметив несколько огрехов. «Наверное, нового должны назначить. Здесь это не указано. Старик придвинул лист к пленику «Тот, кто составлял текст контракта и мысли, не мог допустить, что погибнет глава группы. Выходит, теперь ты им ничего не должен». «К тому же наверняка считаешься погибшим», — добавил тюар «Вы это к чему клоните?» лорд заволновался. Он перечитал договор и убедился в правоте собеседников. «Есть два варианта твоей судьбы», — после небольшой паузы заговорил Кугал. Первый простейший. Нет человека, нет проблемы. Но он нам не интересен. Согласен, активно закивал чужак. Второй состоит в заключении нового контракта. С нами. Работа будет не менее опасная. Цена... Старик взглянул на потолок. Для начала останешься жить, что для тебя весьма дорого стоит. А там как работать будешь? На раздумье даем пару минут. Посиди по кумекам и пока сходим распорядиться на обеда и бумаги для контракта. Кугал попросил официанта не беспокоить их до особого распоряжения. Выйдя из комнатки, старик дал указание разносчику блюд, после чего обратился к Дюару. «Я что хотел спросить? Ты чтеца эмоций, которого на работу принял, давно видел? Утром я его сначала прибить собирался, а потом, получается, что он мне жизнь спас, вовремя предупредив об опасности. Это было во время объявления победителя в оружейном зале, примерно через час после завтрака». «И как он умудрился?» — покачал головой старик. «У парня, похоже, талант. Он замечает то, чего другие не видят. Но самое главное — делает правильные выводы». «Не замечал за ним подобной мудрости», — задумчиво произнес Кугал. «Как бы паренька вытащить из центра? Там у вас такое начнется». «Разве ты его знаешь?» — Дюар внимательно посмотрел на собеседника. «Очень хорошо. Это мой внук». «За которого ты меня просил а как же он сам справился без меня он парень самостоятельный да еще как выяснилось с талантом правда чаще эта самостоятельность ему же боком выходит паши меня забери как же я не проверил совсем замотался с этим турниром жалеешь что взял моего парня кугал усмехнулся жалею я только об одном за последние два дня допустил слишком много проколов и это могло стоить не жизни «Есть идеи, как вытащить Нила в Срединное кольцо?» «Та еще задачка», – протяжно вымолвил Тюар. «После службы телохранителям Узегины даже не знаю, куда его направят. Главное, чтобы не задействовали во внутренних разборках. Туэп не смирится». «Мой босс мертв». «Именно поэтому Тюрик начал действовать. Сначала в центре, завтра, полагаю, начнет подчинять себе филиалы отделений в Срединном кольце». Остается надеяться на вознесшегося и природную везучесть моего внука, подвел итог к угол, и постараться как можно сильнее усложнить жизнь вашему Цюрику. Придумал, как это сделать? Надо срочно предупредить тех, кто точно не рад его приходу к власти. Вы просили еще бумагу и перо? Вернулся официант с подносом, на котором стояли бокалы, бутылка вина и письменные принадлежности. Остав на столе. Старик кивнул на вход в комнату и обратился к Дюару. «Пойдем контракт составлять заодно и перекусим немного, если не возражаешь. День еще долгий, поесть нужно. А зачем нам чужак? Хочу иметь своего человека в стане врага». «Полезное желание, а разве у тебя таких нет? В окружении Тюрика ни одного». Кугал развел руки в стороны, как бы извиняясь. Дюар слегка придержался веседника. Помощь этого старика была ему только необходима как воздух. Следовало немедленно установить постоянный контакт, при этом постараться убедить, что сие выгодно не только представителю конторы, правда, теперь уже бывшему. «Я сегодня постараюсь узнать, где может находиться Нил. Давай встретимся завтра утром». «Где?» «Предлагаю совместный завтрак в уютном местечке». «За пределами Срединного кольца?» – удивился Кугал. «Там меня вроде бы не должны искать пока». «И во сколько у нас завтрак?» спросил старик. «Через два часа после восхода солнца. Устроит?» «Договорились. А поскольку до завтрака еще далеко, пойдем все-таки отобедаем». Зигина то и дело выглядывала из окна, пытаясь определить направление их движения. Она держалась напряженно и жестом попросила не докучать с разговорами. «Сколько же у нее еще секретов?» Размышлял Нил, наблюдая за сосредоточенной новобрачной. «У иных такое же выражение лица бывает, когда они пытаются сконцентрироваться для чтения эмоций». Примерно через четверть часа тряски Нил расслышал три хлопка, последовавших один за другим. Спутница преобразилась. Она раздвинула шторки на окне и высунула голову, чтобы лучше рассмотреть улицу. «Готовься», — предупредила она, — «нам скоро выходить». «На ходу, что ли, придется выпрыгивать?» Так ведь недолго и под копыта сопровождения попасть. Какой трюк она на этот раз выкинет?» – задумался телохранитель. «Ой, чуть не забыла!» – дамочка начала обыск супруга и вскоре вытащила сложенный лист. «Держи, это твое!» – протянула она бумагу парню. «Ого! Триста монет золотом?» – Нил держал в руках вексель на предъявителя, по которому в любом отделении гном его банка можно было получить указанную сумму. «За что мне такое богатство?» «Это приложение к главному призу. А поскольку мой муженек отправляется туда, где золото не пригодится, не пропадать же добру». «Тогда возьми его себе». «Спрячь», — красавица повысила голос. «Это плата за то, что ты меня не бросил. А поскольку себя я ценю очень высоко. В общем, не спорь со мной. Времени на это у нас не осталось». «Ладно, как скажешь», — Нил спрятал ценную бумагу. Сигина еще раз выглянула в окно. Сначала парень услышал испуганное ржание коней и ругань всадников сопровождения, следовавших впереди них. Затем резкий поворот кареты, которого явно не ожидал кучер. Лошади сами без его команды не только свернули с маршрута, но и резко прибавили бег. — Куда? — орал возничий. — Падший вас, задерись! Стоять! Однако животные его не слушались, следуя совершенно иным командам. — А теперь держись крепко! — посоветовала Зигина. В узком проулке карета остановилась почти мгновенно. Ее задние колеса приподняло в воздух, кучер не удержался и пролетел дюжину шагов через головы скакунов. «Сообщи курсу что мы на месте», — сказала девушка, стоило колесам опуститься на дорогу. «Выходим». Нил, мешкая, нажал кнопку вызова. «Босс, супруги доставлены к дому. Может, я не буду их провожать внутрь?» «Если тебе лишние пять золотых, можешь не провожать, но ты меня этим сильно разочаруешь», — раздраженно ответил начальник. «Виноват уже иду», — сказал парень и отключил связь. Девушка тут же выхватила рычагон и положила между ног оцепеневшего супруга. «Прощай, муженек! До некоторых только через боль доходит, что они подонки!» Проулок был настолько узким, что пространства едва хватило лишь слегка приоткрыть дверцу с одной стороны кареты. Нил и Зигина выбрались наружу и сразу побежали вперед, поскольку сзади, спешившись к трангу, торопились его люди. Кучер лежал без сознания и не имел возможности помешать парочке. «Куда дальше?» – спросил молодой человек, вооружившись револьвером. «Туда!» – указав направление, она свернула влево. Сзади раздался мощный взрыв. «Вот и закончилась моя замужняя жизнь. Можешь радоваться, твоя мечта сбылась!» «Какая?» «Помнится, кто-то хотел избавить главный приз от Транга». «Ты сильно расстроена?» «Есть малость. Не люблю, когда в мои планы вмешиваются посторонние, но с их наказанием можно повременить. Сейчас главное — добраться до безопасного места». Она чуть сбавила ход. Впереди раздались крики и стоны. Нел приготовился стрелять, но за поворотом она увидела только тела убитых. При этом Зигина не обратила на них внимания, словно так и должно быть. А дорога к безопасному месту обязательно должна проходить по трупам. Общество красавицы начинало тяготить, несмотря на избавление от торговцев, а заодно и от людей транга. Парень подумал, что подружка может оказаться опаснее, чем те, от кого удалось уйти. Не заморачивайся по пустякам. Безопасно для нас не означает то же самое для других. Допустим, я почти знаю, кто ты. Но кто тебе помогает? Если бы не смерть некоего, то Эбба можно было подозревать контору. Однако торговцы нас уже похоронили. Как-то у меня все меньше желания путешествовать вместе с зеленоглазой красавицей. Нил вошел в режим чтения эмоций. «Нам сюда!» – кивнула девушка в сторону развалин. Наличие живых камней парень заметил сразу. Увидел, как Зигина нажала на один из них, потом они обошли стену и оказались перед ступенями, ведущими вниз. Стоило спуститься, как наверху проход со скрежетом закрылся. «Ты бы огонек зажег, чтобы нам ноги не переломать!» Нил создал светляка и пустил его вперед. Парень глубоко ушел в себя, пытаясь воедино связать происходящие события. Белых пятен оставалось слишком много. К тому же сильно отвлекались стены подземелья и действия проводницы, которая знала, на какой из камушков нажать, чтобы опасные булочники сменили гнев на милость, поменяв окраску. «Забавный тоннель!» Наверняка имеет несколько скрытых ответвлений, но дамочка следует прямо, никуда не сворачивая. Интересно, она видит то же, что и я? Подземный коридор сначала вел с небольшим уклоном вниз, затем пол под ногами выровнялся. Молодой человек крутил головой, вглядываясь в раскраску живых камней. Агрессивную имели треугольные плитки, вмонтированные в потолок. Именно их успокаивала шедшая впереди проводница. Касаясь округлых сине-зеленых камешков, на левой стене коридор. «Неужели еще кто-то верит, что магия и зеленые глаза несовместимы? Да, загадок в нашем мире не счесть. И девушка наверняка понимает, что я раскрыл ее тайну, что дальше?» Наконец начался уклон вверх, и вскоре они оказались под открытым небом. Нила смотрелся. «Южная окраина?» – спросил он. «Самый край Лар-де-Града?» вот теперь мы в безопасности», – ответила Зигина. «Мы или ты?» – возник вопрос в голове Нила. В следующую секунду парень стоял позади дамочки, крепко держа за плечи и приставив ствол к виску. «Ого, какие жаркие объятия!» Абсолютно не испугалась красавица. «А теперь не дергайся и покажи ладони», — приказал он. Вдова послушно согнула руки в локтях. «Что, все-таки решил завладеть главным призом?» — спросила она. «А я думала, так и не решишься». «Ага, спал и видел тебя в своих объятиях. Мог бы и раньше. Я ведь не...» «Зегина или как там тебя?» – вспылил молодой человек. «Зачем я вам понадобился?» «Кому это? Нам?» – девушка попыталась изобразить удивление, но Нил почувствовал фальшь. «Обергом. Или думала, я не догадаюсь?» «Не мили ерунды!» – парень почувствовал напряжение пленницы и прижал ее к себе сильнее. «Не стоит делать резких движений. Я ведь и пальнуть могу. Денек выдался непростой». «Бред! Твоих обергов 20 лет никто не видел!» не соглашалась Зеленогласка. «Мы многое не видим из того, что есть. И оберги не мои, а твои. Кто еще сможет легко пожертвовать живым паряком только для того, чтобы проверить ранг телохранителя? Кто называет архитектурку магии камней, а волшебников ниже четвертого ранга – дельцами?» – начал перечислять свои подозрения Нил. «Отдать мысленный приказ лошадям, найти потайные комнаты в главном здании конторы и среди развалин серединного кольца – Но самое главное доказательство — твои ногти. Только у обергов они после стрижки на некоторое время становятся подобными стали. «У обергов глаза желтые, а у меня зеленые», — не сдавалась девушка. «Этот вопрос меня тоже интересует. Рассказывай, или начну сильно нервничать». «Ты все-таки прочитал страницу о ногтях?» — спросила она, смирившись с положением. «Только потому, что ты ее вырвала». «Ладно, допустим, ты прав» тяжело вздохнула Зигина. «Надеюсь, не думаешь, что жажду твоей смерти?» возможности убить меня было предостаточно. Поэтому и спрашиваю, зачем и почему именно я. У нас возникла проблема, которую способен разрешить лишь маг не ниже четвертого ранга. В городе их наберется не одна сотня. Волшебников с такими синими глазами, как у тебя, много встречал?» «Одного. Шерза, например. Он и был нашей первой кандидатурой». Падше его раздери. Никогда не думал, что займу его место, — мысленно возмущался молодой человек. Но при чем тот цвет глаз? Он только сейчас немного успокоился и отпустил Сигину. — Об этом я расскажу немного позже. Сразу обещаю, ничего непосильного тебе делать не придется. Основным отличием обергов всегда считался цвет глаз, который не поддавался никаким заклинаниям. Его нельзя было исправить иллюзорно, на него не действовала магия мутации, не говоря уже о маскировочной. Теперь Сигина сообщила о проблеме, и решение также связалось с цветом глаз. Вранья в ее словах Нил не почувствовал. «Еще бы я понял, что ты имеешь в виду», – пробурчал паренек. «Ты можешь конкретно объяснить, что предлагаешь?» Рядом беззвучно возникли четыре женские фигуры, вскрывающих лица капюшонах Они направили на Нила арбалеты. «Не дергайся, это охрана», — предупредила Зеленоглазка. «Они будут твоей тенью в ближайшие несколько дней. а О предложениях поговорим позже». «К тому же ты должен нам жизнь», — заявила одна из теней знакомым грубоватым голосом. Его он слышал в ресторане, где убили Шерза. «Раз должен, берите», — он протянул револьвер Сигине. «Оставь, вряд ли кто-то из нас лучше тебя умеет им пользоваться, а дорога предстоит долгая». Только не говори, что не пойдешь с нами. Да, долги нужно отдавать. Только я никогда не думал, что для этого придется идти коперком, оберкам. Падшей их всех задери. Пойду, но с одним условием. Если вы доставите письмо указанному мной человеку.